Внизу в церкви тоже что-то происходило. Люди метались и кричали. Доктор Файнберг, мистер Маккаллок, преподобный Бетеа. Эпицентром была лежащая Бонни, над которой склонились Мередит, тетя Джудит и миссис Маккаллок. Тут какое-то зло, простонала она, и вдруг тетя Джудит перевела взгляд туда, где стояла Елена. Девушка пулей бросилась наверх, молясь, чтобы тетя ее не заметила. Дамон стоял у окна. «Я не могу спуститься вниз, они же считают меня мёртвой!» «Ну, наконец-то ты вспомнила! Если доктор Файнберг меня осмотрит, он же поймёт, что что-то не так!» «Ну, скажем так, он тобой очень заинтересуется!» «Хорошо, я не могу идти, но ты-то можешь!» «Почему ты ничего не делаешь?» Дамон изумленно поднял брови, не отрываясь от окна. «А оно мне надо?» Елена так разволновалась, что чуть не набросилась на него. «Им же нужна твоя помощь! Ты же можешь помочь! Тебя вообще что-нибудь помимо собственной персоны волнует?» Дамон скорчил безразличную гримассу с легким оттенком вежливой просьбы, такую, как была у него тогда, когда он сам приглашал себя к ней на обед. На самом-то деле Елена знала. Он взбесился от того, что застал их вдвоем со Стефаном и теперь нарочно с садистским наслаждением издевался. Справиться с бессильной яростью девушка не смогла. Она кинулась на Дамана, тот схватил ее за запястье и посмотрел ей прямо в глаза. Она зашипела, как кошка, и сама испугалась звука вырвавшегося из горла. Он был животным. Она поняла, что выставила пальцы с когтями. Что я делаю? Нападаю на него, потому что он не хочет защищать людей от собак, которые на них нападают? А смысл? Тяжело дыша, она расслабила руки и облизнула губы. Он отпустил ее запястье, и некоторое время они просто смотрели друг на друга. «Я иду вниз», — тихо сказала Елена и отвернулась. «Нет, им нужно помочь». «Ладно, черт с тобой. Она никогда не слышала, чтоб Дамон говорил с такой злобой, я...» Он осекся, прильнув к подоконнику. Его внимание было целиком там, на улице. Он сухо бросил. «Там помощь подоспела». Приехали пожарные. Их шланги были сильнее, чем садовые, и струи воды ударили в гущу собак. Елена увидела шерифа с пистолетом и закусила губу, пока он целился. Раздался выстрел. Огромный черный шнауцер упал. Шериф опять поднял пистолет. Скоро все закончилось. Некоторые собаки бросились прочь. После второго выстрела беглецов поубавилось. Казалось, та сила, что повелевала ими раньше, теперь неожиданно исчезла. Елена почувствовала волну облегчения, когда увидела невредимого Стефана, который оттаскивал от Дага Карсона чьего-то золотого ретривера. Челси неуверенно подошла к хозяину и заглянула ему в лицо виляя хвостом. Но вот и кончилось. В голосе Дамона не было особого интереса, но Елена посмотрела на него очень пристальным взглядом. По всей видимости, то, что он хотел сказать несколько минут назад, так и останется тайной. Дамон Она взяла его за руку. Он вздрогнул и обернулся. «Ну что?» Пару секунд они стояли, уставившись друг на друга. Потом на лестнице послышались шаги. Вернулся Стефан. «Ты ранен?» — бросилась она к нему. «Все в порядке». Он вытер кровь со щеки. «А что с Дагом?» «Точно не знаю. Он ранен. Там вообще много раненых. Я никогда раньше такого не видел». Елена поднялась на хоры. Надо было подумать, но... Голова не работала, если уж Стефан никогда такого не видел. Это о многом говорило. Фелс-Черч творилось что-то страшное. Она дошла до задней стены и сползла по ней, усевшись на полу. События обретали пугающую ясность. В день основателей она могла бы поклясться, что ей плевать на городок и его жителей, но теперь все было по-другому. Она знала это наверняка, она чувствовала ответственность за весь городок, как никогда раньше. От одиночества не осталось ни следа. Было что-то более важное, чем ее личные проблемы, и она переключилась на это, потому что со своей ситуацией справиться не могла. Она услышала свой собственный всхлип и увидела Стефана и Дамона. Ей пришлось провести рукой по лицу, чтобы очнуться. «Елена?» — позвал Стефан, но она заговорила не с ним. «Дамон, если я задам тебе вопрос, ты обещаешь ответить правду. Я знаю, что это не ты столкнул меня с моста, я это почувствовала, но я хочу спросить другое. Это ты столкнул Стефана в колодец месяц назад?» «В колодец?» Дама наперся о противоположную стену и скрестил на груди руки. В его глазах было тихое бешенство. «В ночь Хэллоуина, когда убили мистера Таннера, после того, как ты первый раз показался Стефану в лесу, он сказал, что оставил тебя на поляне и пошёл к машине, но по пути на него кто-то напал. Очнулся он в колодце, и там бы и умер, если бы Бонни не нашла его. Я всегда думала, что тогда на него напал ты. Он был со мной согласен. Это правда?» Дамон ухмыльнулся. Ему не нравился Еленин требовательный тон. Он несколько раз посмотрел на них по очереди. Она вцепилась ногтями в ладонь от напряжения. Потом он пожал плечами. «Делать мне больше нечего». Елена выдохнула. «Не верь ему!» — взорвался Стефан. «Ни единому слову!» «А с чего бы мне врать?» Дамон явно наслаждался тем, что Стефан вышел из себя. «Ну, убил я Танера. «Пил я его кровь. Приспокойно проделаю то же самое с тобой, братишка, но бритвой по горлу и в колотец — не мой стиль». «Я верю тебе», — согласилась Елена. Мысли неслись вперед, она обернулась к Стефану. «Ты не чувствуешь?» «В Фелсчерч действует еще кто-то. Возможно, даже не человек. Тот, кто погнался за мной, кто столкнулся с моста, кто натравил собак на людей. Какая-то злая сила». Она захлебнулась словами и обернулась на лежащую Бонни. «Какое-то зло!» На душе было холодно и одиноко. «Если ты ищешь зло, то оно совсем рядом», — хрипло сказал Стефан. «Но «Ну вот только дурака валять не надо!» — взвелся Дамон. «Я тебе сколько раз говорил, что не убивал Елену. Я тебе обещал, что найду того, кто это сделал. Я от своих слов не отказываюсь». Он выпрямился и вообще... Не смею дольше вас отвлекать. — Дамон, подожди. Елена невольно вздрогнула, когда он произнес слово «убил». — Меня не могли убить. Я же здесь, и я живу. Она еле справилась с паникой, чтобы обратиться к Дамону. Чтобы это ни было, оно очень сильное. Я почувствовала это, когда оно за мной гналось и заполнило все небо. Я не думаю, что кто-нибудь из нас поодиночке сможет с ним потягаться. Ну и... «Ну и...» Елена не успела собраться с мыслями, поэтому действовала интуитивно, а интуиция подсказывала не отпускать Дамона. «Ну и...» «Я думаю, что нам троим надо держаться вместе. Вместе у нас больше шансов найти эту дрянь и победить ее. Может быть, нам удастся остановить ее, пока она не убила кого-то еще». «Честно говоря, милая...» Дамон очаровательно улыбнулся. «Мне плевать на кого-то еще. Но ты хочешь сказать, что это и есть твой выбор? Ты помнишь, мы договорились, что ты его сделаешь, когда придешь в себя?» Елена уставилась на него. Естественно, как мужчина, Дамон ее не интересовал. Она носила кольцо, подарок Стефана, и они принадлежали друг другу. Но в то же время, где-то в глубине сознания билось воспоминание о том, как она посмотрела в глаза Дамону там, в лесу. И почувствовала, что он понимает ее лучше всех, понимает, как никто другой, что вместе они смогут все, смогут покорить мир и уничтожить его, если захотят, что они лучше всех живущих на земле. Она уверяла себя, что была тогда невменяемой, но воспоминаний не уходило. А потом она вспомнила другое, как Дамон обращался с ней той ночью, как заботился и беспокоился о ней. Стефан смотрел на нее и злился. Какая-то часть ее хотела успокоить любимого, броситься ему на шею и поклясться, что она всегда будет принадлежать только ему и что все остальное не имеет значения. Ни люди в этом городке, ни Дамон, ничто. Почему-то она этого не делала. Наверное, потому что какая-то другая часть ее знала, что люди в городке имели значение. Она запуталась, очень запуталась. Дрожь было никак не унять. В голове мелькнула мысль, что это от эмоционального перенапряжения. Елена схватилась руками за голову.